Возле нее стояла Клавдия Петровна, сложив руки на плоской груди и приговаривала. — Надо же так! Просто вандал какой-то, псих забуденный! Вершилов подошел ближе, а Левтина подняла на него заплаканные глаза. — Что, девочка? — спросил он. — Больно. — Вы еще спрашиваете? — воскликнула Клавдия Петровна. — Вы еще спрашиваете, дорогой Виктор Сергеевич, как же не больно, судите сами, ведь еще немного и в глаз попал бы, еще самую капельку. Алевтина взглянула на Вершилова и мгновенно всхлипнула, будто бы только и ждала, когда ее спросят, чтобы разреветься. — Начинается, — сказал Вершилов, — только что был у Емщикова, старик место себе не находит, ревет белугой. Теперь ты еще в три ручья разольешься. Куда деваться, спрашивается. Что прикажешь со всеми вами делать? — Теперь Ямщиков ревет белугой, — подхватила Клавдия Петровна. А о чем думал раньше? — Вообще, что это за манера общения с персоналом лечебного учреждения посредством посуды? — Хорошо еще, что не изуродовал девочку, а ведь свободно мог сделать ее уродом. При этих словах Алифтина, уже не стесняясь, громко заплакала, словно ямщиков, и в самом деле безнадежно испортила ее красоту. — Хватит! — Вершилов обнял Алифтина за плечи. — Перестань немедленно, я тебя прошу, слышишь? Алифтина подняла на него заплаканные в густых ресницах глаза, глубоко вздохнула. — Слышу, конечно! — Вот и отлично. А теперь покажи, что там у тебя. Алевтина сняла полотенце с лба. Крохотная царапина разовела с правой стороны лба. — Что скажете? — спросила Клавдия Петровна. — Что скажу? — переспросил Вершилов. — Разумеется, ничего хорошего нет. — Это и вправду, как вы говорите, безобразие. Совершенно согласен с вами» и будь на месте Ямщикова кто-то другой, я бы немедленно приказал выписать его. — А Ямщикова не можете, — язвительно спросила Клавдия Петровна. — Жалеете его? А девочку, стало быть, вам не очень жаль. — Он болен, — Клавдия Петровна негромко, внушительно проговорил Вершилов. — И вы не хуже меня знаете, он тяжело болен, обречен, — Жить ему осталось от силы месяца три, не больше. Клавдия Петровна не успела ничего возразить, а Левтина быстро сказала. — "Мне дедушка от этого же самого умер. — Вот, об этом и говорю, — Вершилов смотрел на Левтину. — Старик сейчас и сам мучается, Прощение у тебя просить хочет. — Прощение! — иронически протянула Клавдия Петровна. — Как же, сейчас Али разбежится, протянет ему лавровую ветвь в мира! Алифтина в последний раз вздохнула, словно точку поставила. — Да нет, ладно уж, конечно, жаль его тоже. — После пойдешь в палату, и ни слова о том, что случилось, — сказал Вершилов, он обращался только к одной Алефтине. Приходи, как ни в чем не бывало, делай свое дело и все. Если ямщиков перед тобой извиниться, скажи что-нибудь такое милосердное, пусть не терзается старик, а то веришь, и ему не сладко. К тому же боится, что его выпишут, одеваться ему некуда, невестка его не выносит, сын к нему лишний раз подойти боится. Знаю. — сказала Алифтина, глаза ее стали печальными. — Я как-то его сына видела. — И что же, все сразу стало ясно? Алифтина проговорила задумчиво. — Очень боюсь старости, больше всего на свете. Вершилов и Клавдия Петровна рассмеялись. — Тебе до старости, когда до неба, — сказал Вершилов. «Совершенно верно!» — согласилась Клавдия Петровна. Лицо ее снова стало серьезным. «А вообще-то, девочка, чего ты так старости боишься? Перед тобой живой пример. Твоя бабушка, по-моему, любому молодому вперед сто очков даст». «Бабушка!» — лицо Алексеины просветлело. «Такая, как моя бабушка, встречается раз в сто лет. И ты будешь в ее годы такая же». — пообещала Клавдия Петровна, словно маленького несмышленыша уговаривала. — Я не увижу, конечно, а ты когда-нибудь поймешь. Вершила, стоя в дверях, обернулся. Алектина, должно быть, уже окончательно успокоившись, вынула из кармана гребенку, круглые зеркальцы, стала причесывать темные, чуть золотящиеся свои волосы. Кого она мне напоминает, размышлял вершилов, шагая по коридору к себе в кабинет. Кого-то, кого я знал и видел не раз. И только сев у себя за стол, неожиданно вспомнил, а Левтина походила на знаменитую девочку с персиками серого, те же глаза, та же легкая едва заметная улыбка, тот же персиковый, смуглый-розовый румянец. Он закурил, стоя возле окна, отгоняя табачный дым ладонью. Хороший человек, Алифтина, надежно хороший. Само собой, она простит старика, уже простила. Да и куда деваться, что с ним поделаешь.